Глава двадцать 22. Без лица. Старинные часы, стоящие в гостиной, показывали около 6 пополудни, и путники решили отправиться дальше. Хотя можно было остаться на ночь, все равно за вечер пройдешь не больше двух часов. Потом надо готовить ужин и обустраивать ночлег, пока совсем не стемнело. Но нужно уходить. Хранитель пути прав, времени у них мало. Они сказали об этом Дели, на что хозяйка развела руками. Тогда вам точно придется сначала пройти через лабиринт, ведь дом не отпускает гостей просто так. Мёнгере ощутила, как сердце проваливается в живот. Это ловушка. А Дели излучала добродушие. Честное слово, это не я, попробуйте сами. Глеб первым шагнул к двери, но она исчезла. А на ее месте возникла каменная кладка. На окнах выросли решетки, а в помещении потемнело. Раздалось тихое рычание. Казалось, дом излучает угрозу. Глеб отступил. Я же говорю, Дели всплеснула руками. Он очень своенравный, а еще любит коллекционировать гостей. Как это? Мёнгрея торопела. Пойдемте покажу. Мёнгери мнилось, что она вновь оказалась в плохом сновидении, и почему им так везет на сумасшедших. Сначала огородник, теперь это Дели, словно путники притягивают все самое темное. А Дели спешила. На этот раз она повела гостей в подвал по узкой лестнице. Стены здесь были не отштукатурены, а света еле-еле хватало. Мюнгери поежилась, прохладно. А Дели все тащила путников за собой. Ее глаза лихорадочно блестели, точно хозяйка сгорала от нетерпения. Они дошли до невысокой деревянной двери, обитой железными полосами. Дели достала из складок платья связку ключей и отперла дверцу. Чтобы войти, пришлось пригнуться. Помещение слабо освещалось, поэтому Мёнгери не сразу рассмотрела стены, а когда пригляделась, Едва удержалась от крика. Словно охотничьи трофеи везде висели лица мужчин и женщин, юноши и девушек. Все они отличались примечательной внешностью, как и портреты вдоль парадной лестницы. Я бы отпустила тебя, даля обратилась к Мёнгире. личик это у тебя порченное, так что проку мало, только дом не согласится. Обожает он с людьми играть в кошки-мышки, любимое развлечение. Мёнгери слушала её как в тумане. Она не могла отвести глаз от стен, сколько же прохожих стало добычей хищного монстра. Место ещё полно, продолжала Дели. Так что и для вас найдётся. Она облизала губы. У Мёнгери промелькнула мысль оглушить хозяйку только потом что? Вряд ли они спокойно выберутся из дома. Дели поднесла свечу к женской голове с рыжими длинными волосами, яркими зелеными глазами, веснушчатым носом. "Моё любимое", объяснила хозяйка. "Это-то я для гостей ношу, чтобы подвоха не чуяли, обычно располагает к себе. А так" она содрала кожу с лица одним движением. И Менгери с отвращением увидела, что у Дели под ней ничего нет, пустая болванка. Такие были в домах аристократок, на них женщины хранили парики, а хозяйка уже напялила на себя чужую физиономию. Правда так лучше, ничуть не стесняясь спросила Дели. Вы это что? Запинкой поинтересовался приж без лица «Меня сейчас стошнит, произнес Глеб. Деля оскорбилась. Посмотрим, каков ты скоро будешь. И стены затряслись будто в безмолвном хохоте. И без глупостей. Деля перестала притворяться, Ее напускную доброту точно ветром сдуло. Попробуйте напасть на меня, от вас мокрого пятна не останется. Можно подумать, у нас есть шансы!» Взорвался Глеб. Его кулаки то сжимались, то разжимались. "Крохотный, но есть", поведала Дели. "Был один мужчина, который прошел лабиринт симпатичный, правда, в возрасте за сорок. Интересный типаж, абсолютно белые волосы и голубые глаза. Хорошее пополнение в коллекцию, но увы, не получилось. Так что у нас все честно". Мёнгери догадалась, что речь идёт об огороднике. Спасение далось ему дорогой ценой. Огородник расплатился за него своим рассудком. Дели жестом указала на выход. Поднимайтесь. Мёнгери ступала следом за пришим. Как же страшно и глупо так попасться. Ведь хранитель пути говорил, что нельзя быть беспечными, а они снова Но Мёнгери привыкла доверять людям, даже когда правила золотым городом. А теперь выходит, что поступала неверно. Наверняка её обманывали и раньше, просто она об этом не знала. Возле портретов Прише остановился и указал на надпись. Мёнгери прочла: "Без де лица. Надо же везде одна и та же. А потом Приш закрыл приставку «Де» к фамилии, и получилось без лица. Мёнгери поняла, что это изображение Дели в разных обликах. Хорошо, что лицо Мёнгери ей не достанется, хоть какой-то плюс в обезображенной внешности. Хозяйка виллы распахнула дверь, ведущую в лабиринт, и пригласила: "Добро пожаловать".